Глава 32. Игра в поддавки. Боб. Июль. 2334 год. Три лагуны. Кусты. Палка. Шевеление. Процесс. Я был вынужден признать, что это не совсем моя тема. Да, у нас была одна простая тактика, основанная на полученном опыте. Вместе выйти в город. Но теперь, когда мы лишились нормальной станции связи, эта тактика была недоступна. Или все же доступно? Нам нужно продержаться ровно столько, чтобы нас заметили. Контроллеры ими вполне справятся с такой инструкцией, как следовать за Бобом. Если где-то существует наше изображение, вырезанное на доске, то оно должно запустить какие-нибудь процессы. Я сидел в нашем удивительно просторном гостиничном номере и переглядывался с другими тремя Мэнни. Ими не гении, но простые приказы они выполнять могут, если при этом им не нужно говорить. Другие были настроены на своих мэнни настолько, что могли отдавать им команды голосом и получать базовые аудио-видеоданные. Этого достаточно для операции, которая нам предстояла в данный момент, но в будущем такой метод будет совершенно непригоден. У меня возникло стопроцентное ощущение, что мои товарищи сейчас стоят у меня за спиной и готовы в любой момент завалить меня непрошенными советами. Чушь, конечно, но от этого чувства было сложно отделаться. В конце концов я встал. «Какие вы разговорчивые ребята!» «Ну что, за дело?» «Мозги!» — сказал Мэнни Гарфилда. По моему сигналу мы не встали. Я открыл дверь, и мы, опустив голову, вышли в коридор, словно заключенные, которых отправили на работу. Бриджит предложила направиться к местной библиотеке, вполне разумно заметив, что наши преследователи, скорее всего, уже установили за ней наблюдение. Это была неплохая стратегия, но я не мог не представлять себя агнцем, которого ведут на заклане. Оказалось, что я мог бы и не беспокоиться. На полпути к библиотеке Уилл вдруг сказал по системе внутренней связи. «За вами следят». «Ну, отлично», — ответила Бриджит. «Возможно, нам все-таки удастся извлечь хоть какую-то пользу из этого бардака». «Я их вижу», — добавила она после паузы. «Два самца метров в двадцати позади нас?» «Нет», — удивленно ответил Гарфилд. «Самец и самка, которые идут параллельным курсом слева». Мне пришлось напрячь все силы, чтобы не закатить глаза. Потрясающе. «Бриджит, я вынужден признать, что твои планы работают». Бриджит не ответила, но я представил себе, что она еле заметно улыбнулась. «Они не заодно», — сказал Уилл. «Они не координируют свои действия, не берут вас в тиски и даже не пытаются сохранять дистанцию. По-моему, одна группа следит за другой. Возможно, когда-нибудь мы сможем этим воспользоваться». А пока что продолжаем действовать словно не замечая их. Я показал пример, притормозив у какой-то витрины, чтобы посмотреть на товары. Вероятно, я действовал излишне очевидно. А может и нет? У меня засвербило между лопаток. Я убеждал себя в том, что не у каждого из них есть пушки. Но это оказалось не столь эффективно, как я надеялся. Даже брошенный в меня клинок непременно нанесет какой-то урон. Несмотря на все свои усилия, я начал вращать глазами во все стороны и быстро заметил две группы преследователей. Вот теперь начиналась самая рискованная часть. Хотя я не был против того, чтобы меня сцапали, я не хотел допустить, чтобы квинландцы схватили Мэнни, которыми никто не управляет. К счастью, мы прописали сценарий на этот случай. Я подошел к остальным Мэнни, немного пошептался с ними, и через несколько секунд остальные трое неторопливо направились обратно. Я тем временем двинулся дальше, пытаясь излучать срочность каждым своим фолликулом. Одна группа, похоже, подумала о том, чтобы пойти за тремя мэнни, но решила, что ты более легкая цель, сказала Бриджит. Теперь обе группы сидят у тебя на хвосте. Скоро я добрался до библиотеки, и точно, площадь перед ней была почти пустой. Интересно, как квинландцам удалось этого добиться, не устраивая драм? Если бы кто-то попытался убрать зевак на земле, то в результате число зрителей выросло бы вдвое. Но здесь местные жители, похоже, прекрасно понимали концепцию «уходи отсюда». И я же сказал «почти», да? Две группы квинландцев на периферии делали жалкие попытки вести себя непринужденно. Молча стояли, нащупывая что-то в рюкзаках. Мой мозг медленно представил себе голума, спрашивающего, что лежит у них в карманцах. Я резко остановился и завращал своими очень подвижными квинландскими глазами. Видимо, это стало сигналом к началу вечеринки. Две группы квинландцев, которые до сих пор ждали, направились ко мне, доставая уже знакомые нам ножи. Не успели они пройти метра три, как одна из двух компаний, которые преследовали нас, вытащила пистолеты с транквилизаторами и начала стрелять. Вот тебе и нет пушек. Вторая группа немедленно бросилась на первую, размахивая свинорезами. Вооруженные пушками квинландцы поначалу брали вверх, но затем на площадь выбежал еще один отряд и тоже напал на них. Я стоял в центре этого вихря. Про меня, похоже, все совсем забыли. «Приятно быть популярным, да?» — спросил Гарфилд. «Но не очень способствует долголетию», — ответил я. «Меня одолевают сомнения. Голосую за то, чтобы свалить отсюда». «Ага, договорились. Двигай!» Итак, консенсус у нас уже был, и я усилил его, энергично двигая конечностями и исчезая вдали. Я опустился на четвереньки и собрался прибавить скорости, но соперничающие группы тоже достигли консенсуса, и он, похоже, заключался в том, что меня нельзя упустить. Те, кто еще держался на ногах, прекратили драться друг с другом и устремились за мной. «У них есть стволы», — сказал я. «Не у всех», — возразила Бриджит. «Это явно пистолеты с транквилизаторами», — сказал Хью. «И ты уверен в этом? Потому что жертвы падают не так, как от шока. Сказать «ой», пошатнуться и упасть — Вот на что это похоже. Так, если в тебя попадут из такой штуки, веди себя соответственно, — посоветовала мне Бриджит, подумав. — Что? Вы по-прежнему хотите, чтобы меня поймали? — спросил я, даже не пытаясь скрыть удивление. Пока мои товарищи молчали, я быстро обогнул фонтан. — Пока еще не ясно, — ответила Бриджит. — Но мы можем оказаться в ситуации, когда... — Уф! — выдохнул я, когда кто-то весьма профессионально в меня врезался. Этот защитник, видимо, обошел фонтан с другой стороны и застиг меня врасплох. Когда мое тело перестало катиться по земле, я обнаружил, что смотрю вверх, и что надо мной находится квинланец. Он выглядел таким же удивленным, как и я сам. Где-то секунду мы смотрели друг на друга, и я тем временем решал, хочу ли я, чтобы меня поймали. А затем на меня упало большое число квинландских тел, и число вариантов резко сократилось. Честное слово, я бы вряд ли стряхнул с себя противников, даже если бы включил Мэнни на полную мощь. Они надели на меня оковы. Квенландские кандалы были интересными. Они прикреплялись ко всем конечностям, и в их центре находилось устройство, которое раскрылось бы, словно парашют, если бы я прыгнул в воду и попытался уплыть. Весьма хитроумно. Я внимательно осмотрел их. Возможно, даже слишком внимательно. Поскольку предводительница группы квинландцев помахала ножом перед моим носом и что-то резко сказала. Я вдруг понял, что не слежу за происходящим. Возможно, из-за того, что у меня не возникло ощущения опасности. Так не годится. Нельзя допустить, чтобы они разобрали Мэнни на части. Кроме того, я хотел, чтобы меня считали настоящим квинландцем из плоти и крови. Я повысил свою частоту, перемотал запись назад и воспроизвел ее реплику. Я не увидел никаких супер-квинландских трюков, о которых писали наши товарищи, которые живут вверх по реке. Возможно, они сами не понимают, о чем говорят. Квинландцы из ее команды рассмеялись, но она подняла руку, и они умолкли. Она суровая женщина, и они это знали. Пока она наклонялась ко мне, я решил, что изображу сильный испуг. Если начнешь дурить, мучин, я тебе плавники отрежу. Это была настоящая угроза. Ведь квинланец без плавников на руках не может плавать. Я вспомнил, как в Средневековье людям отрубали руки. Возможно, она просто блефовала, но проверять это я не собирался. Ведь с формальной точки зрения именно этого я и добивался. То, чего мы добивались. Ну ладно, то, чего добивалась Бриджит. В данный момент моя команда была занята тем, что гнала своих Мэнни обратно в реку. Мы быстро поняли, что проигравшие бросятся вслед за второй частью нашей группы, просто чтобы было о чем доложить своему начальству. Мои похитители схватили меня под руки и потащили. Я посмотрел по сторонам, но других преследователей не увидел. Какой-то квинланец с морщинистой мордой, почему-то напомнивший мне Папая, врезал мне по затылку. Опусти голову! прорычал он. Я едва не врезал ему, но снова напомнил себе, что все идет по плану. Можешь определить, какая группа тебя поймала? спросил Гарфилд. Ага, ответил я. Квинландцы с мечами. А те, кто охотятся за нашими Мэнни, похоже, вооружены пистолетами, сообщила Бриджит. — У меня есть один маленький бродяга, — сказал Гарфилд. — Я пытаюсь держать группу Боба в поле зрения. Нам бы пригодились беспилотники, знаете ли. — Места нет, — ответил я. — Поверь, я думал об этом. Папай дал мне еще один подзатыльник, но почему, я так и не понял. Я решил, что когда-нибудь верну ему должок с процентами. Вскоре мы зашли в какое-то неприметное здание и, поднявшись на третий этаж, оказались в неожиданно просторной квартире. — Мне нравится, как вы тут все отремонтировали. Я был вынужден сделать шаг назад, поскольку Папай ткнул рукоятью меча мне в живот. Судя по анатомии квинландцев, на них этот удар должен оказывать такой же эффект, как и на человека. Или на дельтанца, или на пава. Любопытно. Я решил, что подумаю об этом как-нибудь потом, поздно ночью, и повернулся к Папаю. От него не укрылось, что я не согнулся пополам и даже не охнул. На его лице отобразился квинландский эквивалент удивления. Еще раз так сделаешь, и весь шпинат в мире тебя не спасет, рявкнул я. Его страх сменился изумлением. Вероятно, переводчик не справился со словом «шпинат». Правда, Папай понял, что это была угроза, и поднял свой свинорез, чтобы снова меня ударить. Но тут начальница резко произнесла его имя. Я поручил переводчику связать его с кличкой Папай. Папай опустил клинок, но злобно ухмыльнулся. — Обращайся в любое время, мучин. Начальница указала мне на стул. Когда я сел, один из ее команды приковал меня к стулу. Весьма наивное решение. Даже используя силу обычного квинланца, я, скорее всего, смог бы расколотить стул в щепки и высвободиться. Но, возможно, смысл был в том, чтобы просто меня замедлить. Сами кандалы, похоже, были сделаны из какого-то твердого дерева. Металл на небесной реке стоил очень дорого и соединены с помощью туго сплетенной веревки. Сломать их я бы сумел, но с большим трудом. Отвернувшись от своих тюремщиков, я открыл рот, и из него вылезли два бродяги размером с блоху. Я отдал им приказ ослабить мои узы, на всякий случай. Начальница поставила передо мной стул и села. Я быстро приказал блохам закопаться поглубже в мой мех. Вряд ли Квинланка собиралась вычесывать паразитов из моего меха, но я никак не мог допустить, чтобы она увидела моих пассажиров. — И как нам тебя называть? Что ж, это было сказано гораздо более дружелюбным тоном, чем я ожидал. Я... Боб. А ты кто? Называй меня Фрида. Ну что, Боб, расскажешь мне о себе и своих друзьях? Я приблизительно представлял себе, чем все это закончится, но решил все-таки следовать сценарию. Мы с друзьями недавно стали взрослыми и решили отправиться в отпуск, исследовать реку, прежде чем где-то обосноваться. «Так многие делают, по крайней мере, в наших краях». Фрида посмотрела на меня и вздохнула. «Ну ладно, Боб. Похоже, прежде всего мы разберемся с банальным враньем. Сначала мы думали, что вы шпион администратора. Но вас, похоже, интересуют разные странности. Кроме того, вы пошли по следу Скива, но, как выяснилось, не для того, чтобы причинить ему вред. Признаюсь, я сбита с толку. Вы еще одна группа сопротивления?» Чтобы ответить на этот вопрос, я должен знать, к какой группе сопротивления принадлежите вы. Но если в двух словах, то нет. Мы не из какой-то группы сопротивления и не из группы администратора. На самом деле об администраторе мы знаем не больше, чем большинство квинландцев. Так кто же вы? Я же сказал, путешественники. Фрида посмотрела куда-то мне за спину, кивнула, и я внезапно ослеп от боли. Мое тело рефлекторно изогнулось. Внутренние системы перешли в режим борьбы с опасностью. Я повернул голову и увидел Папая. Он держал в руках два оголенных провода. Я бросил взгляд на них. Они были прикреплены к предметам, которые почти наверняка являлись соединенными друг с другом аккумуляторами. Ну вот и объяснение. Мэнни не более устойчива к воздействию электрического тока, чем био, это настоящая проблема. — Новый пункт в списке дел — поискать меры противодействия. — Больно, да? — ухмыльнулся Папай. — Поугрожай мне теперь, мучин! — Ладно, еще раз так сделаешь, и я брошу тебя сквозь ближайшую стену. Договорились? — Не будем уклоняться от темы, — сказала Фрида, прерывая наше противостояние. — Боб, рано или поздно ты расскажешь нам все, что мы хотим узнать, не заставляя нас причинять тебе боль. Мы тебе не враги, честно. Я повернулся к Фриде. Возможно, на нее подействует обычная искренность. Послушай, Фрида. давай сразу выложим все карты на стол. Мы ищем своего друга. Серьезно. Мы не связаны ни с администратором, ни с лордами из Флетбуша, ни с главарями преступного мира, ни с каким-то движением сопротивления. Бумага на стол? Лорды плоских кустов? Фрида нахмурилась, а затем устало вздохнув, снова кивнула. «Нет, не делай!» Снова обжигающая боль. Но на этот раз я повысил мощность фильтров, которые уменьшали сенсорную обратную связь, так что эффект от удара из невыносимых страданий превратился просто в поток данных. «Давай, поугрожай мне еще!» — фыркнул Папай. Это стало последней каплей. Пока мы разговаривали, блохи уже добились успехов в перепиливании оков на моих руках. Пора проверить результаты. Я встал и раньше, чем кто-то успел отреагировать, дернул руки вверх. Датчики зарегистрировали небольшой урон запястьем от удара тупым предметом, но оковы все-таки сломались именно так как я надеялся. Я крепко вцепился в папай, а затем размахнулся и бросил его в ближайшую стену. Он не вполне прошел сквозь нее, и поэтому меня вероятно можно обвинить в недостоверной рекламе, но штукатурку он точно повредил. Потерявший сознание, папай медленно соскользнул на пол, а на стене осталась вмятина в форме его тела. Я повернулся к Фриде, чтобы саркастично прокомментировать происходящее, но увидел направленные на меня свинорезы. Их владельцы широко раскрыли глаза от страха, и выражения их лиц свидетельствовали о том, что эти квинландцы весьма негативно отреагируют на... Э... практически на все. Ну, но... «Я его предупреждал», — сказал я, наклонив голову на бок. «На это ушло несколько минут», — Но в конце концов я сумел убедить их в том, что не собираюсь поубивать всех и сбежать. Мы снова сели, хотя стул Фриды теперь стоял на полметра дальше, чем раньше. Я посмотрел на провода. Они все еще лежали на полу, там, где выпали из рук Папая. Его отнесли в другую комнату и, предположительно, оказали медицинскую помощь. Заменить его никто не вызвался. «Удивительно — Удивительно! — сказал я, указывая на провода — «Мне казалось, что технологии такого уровня запрещены». Фрида попыталась улыбнуться, и, если честно, улыбка у нее вышла довольно достоверной. «Мы, как правило, не очень любим соблюдать законы». «Мы — это сопротивление?» — она нахмурилась. «Ты в самом деле не в курсе?» «Но тем не менее понимаешь, что аккумулятор — запрещенные технологии?» Я тоже нахмурился. «Просто считай, что я узнал про всю эту историю с администратором и сопротивлением прямо сейчас и пытаюсь в ней разобраться». «По-моему, тут дело не только в этом. Прежде всего, у вас есть эти невероятные физические способности. В одного из вас выстрелили дротиком в упор, но это его только разозлило. Кроме того, вы говорите на каком-то непонятном сленге». Фрида посмотрела на меня, задумавшись, а затем добавила. «Вы точно странные? Вы что-то новое. По-моему, о вас нужно сообщить руководству». Я кивнул, надеясь, что это выглядит уважительно. Мне хотелось плясать от радости. Возможно, именно это и есть счастливое стечение обстоятельств, на которые мы так рассчитывали. Если эти квинландцы готовы пойти на небольшой компромисс, то, вероятно, я смогу узнать что-то про Бендера». Меня посадили в комнату с крошечным окном, расположенным у самого потолка. Многочисленные удары в дверь с другой стороны заставили меня предположить, что мои тюремщики укрепляют замок и, возможно, даже баррикадируют дверь. У меня возникло ощущение, что этот дом они выбрали или даже построили именно из-за его особенностей, связанных с безопасностью. Может, все это здание — цитадель сопротивления? Я бы с удовольствием это выяснил. Но, к сожалению, большинство моих крупных бродяг сейчас пряталось в пабах и собирало информацию. А остальными я рисковать не хотел. Хм, мне показалось, что вся эта шпионская история уже пройденный этап. Но, с другой стороны, я не хотел, чтобы бродяги возвращались ко мне по незнакомым частям города. Этот план я оставлю про запас. Я решил, что сейчас самое время выйти на связь. Мне не хотелось отрывать друзей от чего-то важного, поэтому я просто отправил им сигнал, Давай им знать, что я свободен. «Привет, Боб!» — ответил Гарфилд. «Как оно?» — «Ты в порядке?» — спросила Бриджит. «Привет!» — сказал Уил. «У меня все хорошо», — ответил я. «Меня поймали бойцы сопротивления. Другого названия у них, похоже, нет. Думаю, тут есть сопротивление администратор, которому они сопротивляются, так что дополнительные термины особо не нужны». «Люди придумали бы аббревиатуру», — усмехнулся Гарфилд. «И при том ужасную», — добавила Бриджит. «Я испугался, что потерял тебя, Боб», — сказал Гарфилд. «Несколько раз натыкался на поисковые отряды, и их пришлось аккуратно обходить. Вряд ли они знают про бродяг, и я хочу, чтобы так было и дальше». Вдруг мне в голову пришла мысль. «Слушай, Гарфилд, может собрать бродяг наблюдателей? Задача, которую они сейчас выполняют, уже утратила актуальность, а мне бы хотелось собрать все наши силы». «Не вопрос, Боб», — Но ведь мне нужно как-то тебя найти. Я кивнул, хотя никто из них и не мог меня увидеть. С этой проблемой разберемся позже. А пока что будем просто держать друг друга в курсе дела. Как только появится полезная инфа, мы заново оценим обстановку. Солнце садилось, или как там это называется, в небесной реке. И я слышал, как три лагуны затихают. Квинландцы укладывались спать. Я прижал ухо к двери, чтобы выяснить, что задумали мои хозяева. Пара голосов время от времени перебрасывались парой фраз. Похоже, что на дежурство заступила ночная смена. Правда, это не имело значения, ведь бежать я собирался только в том случае, если мне будет грозить реальная опасность. Но в данный момент важнее было то, что в ближайшее время меня никто не потревожит. Я оставил Мэнни лежать на кровати в режиме ожидания, а затем материализовался в своей ВР и, довольно вздохнув, упал в мягкое кресло. Мои друзья уже разместили своих Мэнни на дне реки, на такой глубине, куда квинландцы не донырнут. Гарфилд собирал бродяг в номере гостиницы, а Хью пытался подвести беспилотники поближе к нам, чтобы они могли следить за моими передвижениями. К сожалению, большая активность приводила к быстрому выгоранию теплопоглотителей, поэтому каждый вектор беспилотника нужно было очень тщательно выбирать. Мне пришло письмо от Билла, в нем он сообщал о противодействии Звездному флоту. Похоже, что ситуация накалялась. Читая о том, насколько большая часть мира бобов оказалась отрезанной от сети, я чувствовал, что во мне растет тревога. — Гуппи! — вызывали! — Замени пароли на всех автофабриках, а затем проведи полную проверку программ. И побыстрее. Я хочу быть абсолютно уверен в том, что они не взломаны. — Слушаю и повинуюсь. Я улыбнулся. Уровень его сарказма за много лет явно повысился, но я до сих пор не решил, то ли у него появилось самоосознание, то ли он просто адаптируется к моему стилю руководства. Тщательно тестировать его я не спешил. Мне не хотелось, чтобы результат меня разочаровал. По сравнению с остальными, я обладал определенным преимуществом. Мои автофабрики находились в системе Эты Зайца, и при этом мое подключение к миру бобов было довольно маломощным. У большинства других бобов такой защиты не будет, Билл особо не распространялся насчет того, кто мог пострадать в результате нападения. Я вернулся к письму Билла и всего через несколько миллисекунд узнал, что на станциях связи установлены ловушки. Пожалуй, не будет большой беды, если я подведу технику к большой станции, а потом решу, что делать. Возможно, к тому моменту Билл и компания уже найдут способ обойти проблему».